Глава 24. Матвей стоит и смотрит куда угодно, только не на меня. Поверх толпы, не спеша обводит ее спокойным, уверенным взглядом и словно чего-то ждет. Молчание длится еще несколько секунд, потом короткая пауза, и пространство словно разрывает. Все вокруг вдруг оживает и приходит в движение. Люди, застывшие будто каменные изваяния с момента падения Семёна, теперь ожили, и зал за одну секунду превращается в огромный, потревоженный улей. Выкрики, возгласы удивления, разговоры и споры, появление судьи и объявление победителя. Новый виток разговоров и нестроенные поздравления от всё ещё шокированной публики. Поначалу шокированной. Ну вот, я уже отчетливо слышу доброжелательные выкрики с поздравлениями, и их становится больше и больше, нарастают, словно снежный ком. Недовольных много, но, похоже, не все поставили свои деньги на Семена. Нашлись те, кто ставил на темную лошадку, и теперь они сорвали большой куш. И есть те, кто просто восхищен увиденным. Тем, как здорово Матвей держался на ринге, я вдруг отчетливо понимаю, что сейчас у Матвея все шансы стать новым лидером этих сборищ. Не просто шансы, а он практически уже им стал. Только что. И если ему придет охота подмять под себя бизнес Семена, он с легкостью это сделает. Если же захочет участвовать в новых боях, не найдется ни одного человека, кто возразил бы или же упустил свой шанс поставить на него. Все это я вижу, слышу и отмечаю боковым зрением, чувствую на уровне ощущений и впитываю из той энергетики, что витает в воздухе. Но мой взгляд по-прежнему прикован только к Матвею. И все внимание сосредоточено лишь на нем. После объявления его победителем, Матвей разворачивается, идет в свой конец ринга и быстро соскакивает с него. Никита тут же подает ему футболку. Матвей одевается, потом делает несколько глотков воды из бутылки, также протянутой Никитой. «Идем!» Произносит за моей спиной Андрей, слегка подталкивает меня вперёд, и окружающие расступаются передо мной, словно по волшебству. Мы подходим к Матвею и парням. Матвей как раз зашнуровывает кроссовки и теперь выпрямляется во весь рост. «Привет, Матвей». Произношу непослушными губами. Он кидает на меня быстрый, хмурый взгляд и кивает. «Понимаю, что сейчас не время для нежности с моей стороны. Он не ждёт ничего такого и не хочет. Я не буду думать об этом сейчас, а подумаю потом». Здороваюсь с Никитой и вторым другом Матвея, не в силах вспомнить его имя, но это не столь важно сейчас. С ужасом наблюдаю, как кровь от ран, оставленных перчатками Семёна на теле Матвея, уже просачивается сквозь футболку. Но в следующий момент Матвей натягивает на себя поданную Никитой куртку, и она скрывает все его раны от любопытных глаз. Теперь никто не может видеть, в каком состоянии его торс, плечи и руки... Для постороннего наблюдателя, который не в курсе произошедшего, просто обычный красивый парень с парой царапин на лице. Сваливаем. Бросает Матвей, никак не реагируя на попытки некоторых зрителей поближе с ним познакомиться. И парни вокруг меня сразу подбираются окружают нас, и мы с Матвеем начинаем идти через толпу под лучами вездесущего прожектора. Я стараюсь сохранять на лице невозмутимость, как делают это друзья Матвея и как делает сейчас он сам. Это не так сложно, потому что все мои эмоции всегда внутри меня и очень редко вырываются наружу, так что я иду точно так, как и все они. С таким видом, словно вот такие прогулки, у нас в порядке вещей. То, что я хочу сказать Матвею, предназначено только для него, а не для всех любопытных, взгляды которых направлены на нас со всех сторон. И не для момента, когда он в таком состоянии. Сейчас главное — убраться отсюда. Я все еще отхожу от увиденного, и мне не верится, что все наконец-то закончилось. Что Матвей жив и почти здоров. Что он как ни в чем не бывал и вышагивает сейчас рядом со мной, пусть даже с безразличным видом, неважно. Главное, что с ним все хорошо. «Мне нужно осознать это еще раз и еще один раз». «Все в порядке, Полина?» Спрашивает Матвей ровным голосом и не поворачивая головы. Взгляд его направлен вперед, иногда скользит по сторонам, и я не чувствую в его голосе расслабленности или превосходства, какое могло бы быть после такой фееричной и безоговорочной победы. Только собранность и настороженность. «Да, спасибо», — хриплю я, «а ты, я так волновалась». «Именно хриплю, потому что голос вдруг сел, от к горлу подкатывает большой ком». «Нормально». Бросает он. От его голоса и близости кружит голову так сильно, как не могло бы добиться ни одно средство, намешанное в воду Семеном. «Ты... у тебя кровь. Нужно срочно к врачу и... плечо». Бормочу непослушными губами, нервно сглатываю, потому что во рту пересыхает. «Разберусь с плечом». Отвечает Матвей тем же спокойным ровным тоном и тут же громче, но уже не мне... «Макс со своими ребятами на месте?» Вопрос адресован Андрею, который идет позади меня, сдвинувшись в бок на полкорпуса, тем самым ограждая меня от соприкосновений с людьми, мимо которых лежит путь. Он кивает. «Да. Хорошо», — отвечает Матвей. «Я хмурюсь, чуть разворачиваю голову и кидаю на Андрея растерянный взгляд. наблюдая на его лице лишь полнейшую невозмутимость. Тогда смотрю на Никиту. Мне до сих пор неловко от того, что я сорвалась тогда на нем из-за Сони». После того, как они с Матвеем вытащили нас из лап пьяных парней, я накричала на него, ведь в этот клуб Соня решила отправиться от отчаяния из-за него и его неоднозначного поведения. Сейчас я бы ни за что не стала ничего высказывать Никите, потому что в своих отношениях накосячила намного больше. Но тогда я посчитала, что имею право влезть в чужие отношения, и от этого мне жутко неудобно сейчас. Но Никита, кажется, уже забыл про тот случай, тем более у них с Соней на данный момент всё хорошо, Он ловит мой взгляд и подмигивает, мол, не волнуйся, Полина, все под контролем. Но я не уверена, что все под контролем. Мне снова страшно, хоть я пока не до конца осознаю природу этого страха. Может, я просто накручиваю, но мне думается, что что-то здесь не так. Странный вопрос Матвея про Макса, собранность его и его друзей. Мне вдруг перестаёт казаться, что всё позади, и раз Матвей выиграл бой, мы теперь в полной безопасности. А создаётся ощущение, что Матвей и остальные знают что-то такое, что неизвестно мне. Беспокойство захлёстывает с новой силой, и мне очень хочется прижаться к Матвею, обнять его и показать, насколько я рада, что с ним всё хорошо, и как безумно сильно я скучала по нему. Что мне так хочется быть с ним и больше никогда и никуда не отпускать, чтобы не случилось. Пока все эти мысли кружатся в голове, мы успеваем выйти из дома и оказаться на улице. Свежий воздух ударяет в ноздри, и я жадно вдыхаю его, наполняя легкие. Лужайка перед домом хорошо освещена прожекторами. Мы проходим вперед до самых ворот, у которых стоит вооруженная охрана. Неужели это то, чего опасается Матвей? Нас не выпустят, несмотря на то, что он честно победил в схватке у всех на глазах. Напрягаюсь на секунду, но нет, никто нас не задерживает. Ворота распахиваются, а охрана не двигается с места. Лишь провожает нашу компанию ленивыми взглядами. За забором еще одна большая поляна, и вся она заставлена автомобилями дорогих марок. Машина Матвея, как всегда, одна из самых заметных и брошена чуть в отдалении, как и несколько других машин. У самого забора все забито, и на момент его приезда там, видимо, не нашлось ни одного свободного места. «Мы идем к автомобилю. Свет фонарей долетает туда гораздо хуже, но глаза успели привыкнуть к темноте, а потому не критично Остается пройти совсем немного, чтобы, наконец, уехать из этого ужасного места, и мы собираемся это сделать. Вот только от деревьев вдруг отделяются тени и скользят к нам». «Багров, ты, как всегда, оказался прав», — комментирует Андрей. «Я думал, их будет больше». Отзывается Никита. Ещё несколько парней вылезает из оживших, как по команде машин, и присоединяются к тем, что караулили среди деревьев. Мне становится дурно. Неужели это был не конец, и Матвею снова предстоит драться? Хотел больше? Получи. Хмыкает парень, имени которого я не помню. Нас начинают окружать затянутые в кожу парни с ненормально свирепыми выражениями на лицах. Их навскидку человек десять а может, даже больше, у каждого в руках по резиновой дубинке, такой, что обычно носят с собой полицейские. Это выглядит настолько ужасным, а друзья Матвея еще могут веселиться. Теперь я, наконец, понимаю, почему так напряжен был Матвей. Предположил заранее, что нас не выпустят так просто, даже если он победит, не факт, что нам позволят уйти отсюда. Конечно, как семён может такое допустить? У него есть запасной план на случай проигрыша. Как всегда, мерзкий и нечестный. Но нападение должно произойти не на участке, а за его пределами, чтобы потом никто ничего не смог доказать. Боже мой, еще и это. Меня начинает трясти, успокаивает только одно. Матвей знал о ловушке. Для него это не стало неожиданностью, значит, он должен был как-то подстраховаться на этот случай. И не зря же спросил Андрея о Максе его парнях. «В машину ее, быстро!» Командует Матвей, и я чувствую захват на своем плече. Андрей. Он бесцеремонно запихивает меня в салон машины, рядом с которой я в этот момент стою, и захлопывает дверцу. Я пытаюсь выбраться обратно, но дверь блокируется. За рулем оказывается тот парень, что приехал с Матвеем и Никитой. Рядом с ним еще один, тот, что за рулем заводит двигатель, и автомобиль срывается с места, увозит меня из этого ужаса. «Но я не могу уехать, не могу, не могу оставить их там, это просто сумасшествие, не может быть правдой!» Я уезжаю, а Матвей, Андрей и Никита остаются перед ненормальными, наступающими на них с дубинами и как минимум в три раза превышающими их по численности. Последнее, что я успеваю выхватить взглядом перед тем, как поляна исчезает из зоны видимости, это появление новой и довольно многочисленной группы парней. Они возникают словно из ниоткуда и встают перед нападающими плотной стеной бок о бок с Матвеем и его друзьями. Дальше я не вижу уже ничего, потому что проваливаюсь в густой, и плотный туман.